Глава 242. Жанху нахмурился и проверил свое состояние. Спустя некоторое время он расслабился и взволнованно сказал. «Моя сила вернулась, но всего лишь на 30%. Не надо немного потренироваться, и я смогу восстановиться до конца». Другие также принялись проверять свое состояние. Результаты были практически идентичны. Я стал счастлив. «Это великолепно!» Дзяньшань спросил. «Старший брат Джангун, что с тобой случилось?» Мое настроение тут же испортилось, и я принялся рассказывать им о постигнувших меня событиях. Когда все узнали, что я был изуродован влиянием элементов тьмы, они были расстроены. Не зная подробностей, они были в ярости, но успокоились и стали выражать беспокойство после. Жанху схватил меня за плечо и горько произнес джанун тебе должно быть очень тяжело, несмотря ни на что ты спас нас с этого момента жизнь твоего старшего брата принадлежит тебе. Я взволнован ответил: старший брат, никогда не произноси подобного, ведь я чуть не стал причиной твоей смерти. спасти всех вас это то что я должен был сделать. Из-за спины донесся голос дяди Чай. «Джангун, нам надо возвращаться. Мы заготовили достаточно дров, но если мы будем отсутствовать слишком долго, то это, безусловно, вызовет подозрения». Я торопливо представил их друг другу. «Это дядя Чай. Он помог мне спасти всех вас». Представив его, я не стал раскрывать его личность и просто сказал, что он эксцентричный человек, что живет среди демонов. Жанху и остальные поклонились ему, поблагодарив за спасение их жизней. Дядя Чай посмотрел на них и улыбнулся. «Вы действительно молодые герои. Когда я был в вашем возрасте, я не обладал подобной силой», — я произнес. «В будущем, если представится такая возможность, мы бы хотели получить от вас Несколько наставлений, дядя Чай ответил. У нас мало времени. Давай оставим твоих друзей восстанавливаться здесь и вернемся обратно. Когда представится шанс, мы вернем свои божественные орудия. Эти орудия были очень важны для нас, особенно мой посох Шукрада. Я кивнул и обратился к Жанху. Старший брат, оставайтесь здесь и восстанавливайтесь. «Здесь есть пещера. Если возникнет какая-либо опасность, вы сможете спрятаться в ней и прикрыть вход огромной скалой. Я вернусь через десять дней с божественным орудием или без него». Жанху кивнул. «Расслабьтесь. Как только мы восстановим свои силы, нам будет нечего бояться. Что бы вы ни решили делать, вам стоит быть определенно осторожными». Если вы обнаружите, что не можете вернуть наше орудие, бросайте все и возвращайтесь к нам. После того, как мы попрощались, мне стало легче. Кроме меня, никто не получил травм после этого путешествия. Дядя Чай спросил, «Свиток побега сработает?» Я ответил, «Он сработает, но мы должны быть в пяти километрах от точки назначения». Как только мы окажемся в пяти километрах от кухонного туалета, мы сможем перенестись туда. Хорошо, воспользуемся им, как только попадем в город. Надеюсь, они не станут подозревать нас из-за нашего отсутствия. Все должно быть в порядке, ведь перед уходом мы оставили достаточное количество дров. Более того, после нескольких происшествий, кто захочет есть? На входе в город сновало множество стражников. Они патрулировали даже за его пределами. Я нарисовал простенькое заклинание телепортации на земле и успешно переместил дядю Чай и меня в пределы города. Как только мы вошли в город, я сразу же воспользовался свитком побега, переместившим нас в кухонный туалет. Зажав носы, мы прошли на кухню. Шеф-повар подошел к нам, и обратился к дяде Чай. «Старик Чай, где ты пропадал весь день?» Тот соврал ему. «Сегодня я себя плохо чувствую, поэтому отдыхал в комнате». Шеф-повар был довольно невнимателен, так как он не заметил, что мы были покрыты пылью. Я взволнованно произнес. «Знаете ли вы, что сегодня произошло? Преступники, которые пытались убить его величество, сбежали». Дядя Чай прикинулся удивленным. Что? Кто в этом мире может спасти этих преступников? Кто это сделал? Шеф повар ответил: Я слышал, что это провернули два человека. Я не знаю, чем занимались королевские стражники. Они даже не смогли почувствовать их присутствие. Люди говорят, что они использовали запрещенное заклинание и что им помогал дракон. Это же не вы были, так? Дядя Чай и я напряглись. Я тут же сосредоточил энергию в руке и внимательно осмотрелся, ожидая засады. Пока мы пребывали в замешательстве, шеф-повар рассмеялся. «Не пугайтесь вы так! Старик и калека, что вы можете сделать-то? Я просто пошутил!» Мы с облегчением выдохнули, но про себя прокляли его. Дядя Чай сказал. «Шеф!» Вам не стоит так говорить. Если бы королевские защитники схватили нас, кто бы колол вам дрова?» Он рассмеялся в ответ. «Вы оба, идите и колите дрова, а я вернусь к готовке». Вряд ли он мог знать, что это действительно были мы, старик и калека, что перевернули столицу вверх дном. Когда он ушел, я вытер под солба. Оглядевшись, И, не заметив никого поблизости, я прошептал дядя Чай. «Кажется, мы преодолели последнее препятствие». Дядя Чай и я восстановились до пиковых состояний за один день. После того, как тяжелый рабочий день подошел к концу, небо на горизонте окрасилось бледными оттенками красного и оранжевого цвета. Зрелище было завораживающим. Дядя Чай подошел ко мне и вздохнул. «Разве бесконечный закат не был бы так прекрасен? Но его красота заключается в том, что она появляется лишь вечером». Я улыбнулся и ответил. «Вы точно старик? Демоническая раса нуждается в вас, как в столпе, возвышающем ее величие». Дядя Чай мягко покачал головой. «Форма жизни не имеет значения. У всего есть конец. Я уже задумывался об этом». «Даже если я сейчас умру, нельзя будет сказать, что я умер раньше времени, но я должен умереть в предназначенном мне месте». Его слова вызывали у меня чувство тревоги и утраты. Он стал старшим, достойным моего восхищения и уважения. Он произнес. «Давай не будем об этом. Моя сила восстановилась до конца. Давай подготовимся». «К походу за вашими божественными орудиями!» В целом, возвращение орудия было всего лишь предлогом. На самом деле, я надеялся еще раз встретиться с Мудзи. Хотя я сказал ей о том, что нам надо расстаться, мое сердце все равно принадлежит ей. Когда я вспомнил о ее прекрасной внешности, я испытал сильную душевную боль. Дядя Чай, заметив, что мое лицо побледнело, спросил, — Что случилось? Неужели твои старые раны открылись? — Я мог лишь беспомощно смотреть на него.